глава пятая. С веселым духом начала сорока таскать ветки в гнездо. «А Господь дал сороке такой веселый нрав за тем, чтоб мы на нее смотрели и тоже были довольны», — постоянно говорила старая Катрина, мать маленькой Паулины и маленького Готфрида. Когда настал март, и миновали самые жестокие морозы, старая Катрина поглядела на окно, соскребла с него лед и сказала, «Слава тебе, Господи! Скоро и это, и зиме конец!» Вот уже сорока начала таскать ветки. Но, впрочем, сорока таскала не только ветки. Она таскала все блестящее, яркое и мохнатое, все, что ей попадалось на глаза. Любопытство и жадность ее были так велики, что она льстилась на самые необыкновенные вещи. Но на что ей очки Ларса Мануэльсона? Для чтения собрания проповедей, как самому Ларсу Мануэльсону, они ей не нужны. А видеть лучше, чем она видит, ей тоже ни к чему. Ларс Мануэльсон потерял очки, идя домой из гостиницы, и он отлично знал, где обронил. Сейчас же вернулся и поискал. Но очки пропали. «Это сорока», — сказал Ларс Мануэльсон. И вот опять прилетела сорока. Летела она от большого дома господина Хольменгра и держала в клюве что-то блестящее. Неизвестно что, только не ветку и не соломинку. Спускаясь к земле, она стала похожа на кружащийся кусочек картона. Но противная сорока все-таки беленькая, с черными перышками и хорошенькая, писаная красотка». Черные перышки у нее с зеленым металлическим блеском. Даже сидя на земле и повиливая корпусом, она великолепна и вносит большое оживление в пейзаж. Сорока очень чутка. Наверное, она видит спиной. При малейшей опасности она снимается с места, но, очутившись в безопасности, частенько присаживается похохотать. Такой уж у нее веселый нрав. Попадется ей кошка или собака, она задразнит их до смерти и сама натешится в досталь. Она селится поблизости от человеческого жилья не ради удовольствия, а из расчета, чтобы иметь защиту против своих врагов. Такова сорока. Но часто врагами ее являются и сами люди. «Ты не разберешь, что такое у нее в клюве?» говорит жена Ларса Мануэльсена. «Болтай про сороку». «Отвечает Ларс Мануэльсон. Она тащит все, что видит. Она утащила мои очки. Но пусть только построит свое гнездышко, да положит в гнездо яйца, да выведет птенцов. Уж я поговорю с ней». «Не смей трогать гнездо», — отвечает жена. Каждую весну повторялся тот же спор. Ларс Мануэльсон хотел разорить сорочье гнездо, старое сорочье гнездо на березе перед его избой, а жена не позволяла... До сих пор победа оставалась за женою, а у нее были основательные причины. Сорока мстительна. У сороки помощников и на земле, и под землей лопари пользуются сорокой вместо гонца. Сорока полна и добра, и зла. Ларс Мануэльсин не слушал всех этих глупостей. «Ну да, как же!» — сказал он, сердито махая рукой на сороку. В ту же секунду сорока снялась и взлетела на березу. Она сидит с минуту, потом проскальзывает в гнездо, словно дух. Когда она опять показалась из гнезда, в клюве у нее уже не было ничего блестящего. И вот она начинает смотреть на Ларса Мануэльсона и хохотать над ним. Она словно была полна веселого яда. Она даже перепрыгнула на другую ветку, чтоб лучше высмеять Ларса Мануэльсона. «Перепрыгнула даже на третью ветку». перегнула головку на бок и кричала ему что-то вниз. Это было невыносимо. Сорока зашла слишком далеко. Не владей Ларс Мануэльсен своим рассудком, он бросил бы в нее топором. «Не смей грозить сороке, говорю тебе», — предостерегала жена. «Я скажу тебе только одно единственное», — отвечает Ларс Мануэльсен с весом. Ларс Мануэльсен начал очень многое говорить с весом с тех пор, как стал отцом знаменитого человека, получил парик и зарабатывал деньги у комива и жора в гостинице. А кроме того, Ларс Мануэльсен был владельцем собственного участка, собственного скотного дворика со стойлами на двух коров, и мог теперь принять своего знаменитого сына, когда тот приедет. А бог знает, не думает ли сын, что сорочье гнездо – самая обыкновенная вещь на крестьянском дворе. И потому Ларс Мануэльсен отвечает с весом. «Где, коли так, мои очки?» Жена не знала. «Ну так спроси сороку», – говорит Ларс Мануэльсен. «А может, ты еще что-нибудь хочешь узнать?» – спрашивает она. «Видала ли ты, чтоб на порядочных дворах водились сорочьи гнезда? Да еще с такими фокусами». «Нет, пожалуй, жена не видала». «Ну, так значит, нечего тебе больше и говорить», заявил Ларс Мануэльсон. Ни одна сорока готовилась к весне. Готовился и ходатый по делам Раш. Все остатки снега на своей земле он велел посыпать песком, чтобы ускорить тайнее. Ходатый Раш в несколько лет преобразил свой участок и превратил его в сад и парк. Прежде это была жиденькая лужайка с парой низкорослых сосенок. Теперь сосенок не было, а лужайка была засажена кустами и деревьями и всякими растениями для украшения дома, на радость людям и всему Сегельфосу. Ходатый Раш наделал великих дел с тех пор, как получил в свои руки средства. На что ему сосны и коровы? Скотница – это лишняя прислуга. Он мог покупать молоко в Сегельфосе, как все другие. Конечно, возделывать Норвегию – дело почтенное, но оно не стоило хлопот. Тут же он видел большие и осязательные результаты своей деятельности. Он насадил сибирской акации и американской сосны, вырыл в лесу кусты можжевельника, папоротников и вербы и перенес в свой парк. И они хорошо принялись там. Особенно же земля оказалась подходящей для акации, которая разрослась в целый лес». Окружной врач моуз приезжая в гости каждый раз, обходил парк, очень одобрял его и говорил, что он замечателен. «Если вы позайметесь так еще несколько лет, у вас, в конце концов, запоют соловьи в ваших рощах», — говорил он. «Конечно, окружной врач моуз говорил это больше в шутку, потому что он был образованный господин и говорил замечательно хорошо, когда хотел». Ходатай Жераш только кивал на это головой. Он для такой человек, для которого ничего нет невозможного. Вполне осуществимые соловьи. Он оповестил, чтобы ему набрали раковин, чешуек и редких камешков, чтобы выложить ими клумбы с острыми имаками, точь-в-точь, точь, как на барских дачах на юге. хмели дикий виноград каждый год взбирались по южной стене его швейцарской виллы почти до самого скворечника. С фронтонов и с конька на крыше зияли раскрытые пасти драконов в натуральную величину, с зубами и высунутым языком. Даже лужайка посреди сада и та имела украшение Маленький цементный бассейн, вмещавший две бочки воды, и от него шла труба, из которой вода била струей воздух. провести сюда воду из реки стоило 200 крон, но расходов здесь не жалели. Пониже в саду стоял флагшток с посеребрённым шаром. Ходатаю Рэшу нечего было желать большего великолепия для себя и для своей семьи на этом свете. Оставалось одно – осветить этот сад и этот парк, возникший из лужка с двумя сосенками. Каждый год он собирался устроить этот праздник, но всё откладывал и откладывал, пока не подрастут боксеты. И вот в этом году собирался опять. Разве жизнь не была к нему ласкова? Он мог принять ее дары или пренебречь ими. Он их принял. Жизнь подарила ему счастье без всяких условий, без закладной, как сказал бы он сам. Он считал себя обязанным удостоверить получение, выдать расписку. Праздник положительно необходимо было устроить в этом году. Ну, да и огромная же была разница между молодым юристом, приехавшим сюда несколько лет тому назад, без жены и без денег, и обосновавшимся здесь при помощи господина Хольменгера и теперешним всесильным адвокатом Рашем с деньгами, брюшком и авторитетом. Было время, когда он вывешивал все свои пальто и шляпы в прихожей конторы, чтоб люди, приходившие к нему, думали, что у него несколько клиентов. И вот они сидели несколько минут в приемной, ожидая своей очереди, и слушали разговор в кабинете. Потом хозяин отворял входную дверь в прихожую, провожая клиентов, и приветливо говорил «До свидания, до свидания. Да-да, мы это уладим, будьте спокойны». А затем входил в приемную и говорил еще приветливее «Здравствуйте, здравствуйте. Извините, что вам пришлось подождать, я был занят». Теперь адвокат Раж действительно был занят. Он был завален делами. Состоял директором банка, а кроме того, тайком работал в Сегельфосской газете. Да и не так-то просто было попасть к нему в кабинет. Нужно было докладывать о себе. Кондорщик стучит в дверь и спрашивает, может ли господин адвокат принять? «Сейчас», — отвечает адвокат. «Подождите минутку», — отвечает он. «Кто это? Ларс Мануэльсин? Попросите Мануэльсина подождать одну секунду». Адвокат ничего не делал в эту секунду, хмурил брови и думал. потом отворил дверь и сказал «Здравствуйте, здравствуйте, Мануэльсон». «Пожалуйста». «Вы давно ждете?» «Нет». «Вид у Ларса Мануэльсона такой, что сразу чувствуется. Он знает себе цену, оттого ему и не приходится долго ждать». «Это ему не нужно». И адвокат с ним, соответственно, и обращается. «Садитесь, Мануэльсон. Имеете ли вы какие-нибудь известия от сына?» «О, нет, давно уже. Он так занят в столице, что произносит проповеди и пишет?» должно быть так его научные исследования возбуждают большое внимание я читал что его переводят на шведский язык вот как На шведский язык «На шведский язык да он великий человек он несомненно будет епископом вы так думаете без сомнения он ничего не посылает домой говорит отец великого человека неужели это меня немножко удивляет должно быть он позабывает мог бы выбрать время и вспомнить То есть он все откладывает и откладывает, не справляется с работой. Я знаю это по себе. Что до этого касается, так не очень уж много времени заняло бы написать перевод в пять или десять крон. А выбрать-то это время, Мануэльсон. Впрочем, это меня немножко удивляет. Он не прислал вам и собрание своих проповедей? Нет, как же. Но только я потерял свои очки и не могу сейчас прочитать их. Прямо чудеса. «Должно быть, это сорока их утащила». «Сорока? Ха-ха-ха!» «Тут не над чем смеяться», — обиженно говорит Ларс Мануэльсон. «Я знаю, что это сорока. А вот что я хотел вас спросить. Правильно ли, что Теодор из Буа взял себе две кроны? Он поднял их на набережной и положил себе в карман». Ларс Мануэльсон рассказывает всю историю, заявляя, что две кроны принадлежат ему. Адвокат обещает поговорить с Теодором, с молодым Йенсеном. «Впрочем, по-моему, такому человеку, как вы, Мануэльсон, не стоит с этим возиться», — говорит адвокат. «Что такое две кроны?» «Заработки нынче гораздо меньше, чем в прежние весны», — отвечает Ларс Мануэльсон. «Постояльцев в гостинице мало. Последний приезжий торговец жил на собственном пароходе и не сходил на берег. От него никакого заработка не было». «Я слыхал об этом приезжим», — говорит адвокат. Фамилия его Дидриксом, а на пароходе у него была и игра, и танцы, и попойка. Нам всем было прямо тошно смотреть на это. «Должно быть, он молодой и веселый человек», — говорит адвокат, и в задумчивости тянется за стопкой бумаг на столе. «Еще бы!» Ночью он прекратил танцы и отправился в море с двумя девушками. Одна была наша, Флорина. «Флорина? Ну, молодость и глупость. Вот как Флорина!» «Я больше ничего не скажу, а ты не замажешь», — говорит Ларс Мануэльсон. А потом смотрит твердо на адвоката и произносит ему следующие слова. «Только я думаю, что это там-то флорина и подцепила свою зубную боль». Адвокат Раш даже не шевельнулся на стуле и не вскинул пары быстрых глаз на Ларса Мануэльсона. Но глаза его закрылись, словно от чего-то странно громкого, оглушительного. На что намекал человек в парике? «Что он знает?» «Да», — сказал адвокат Рэш. «А разве Флорина жалуется на зубную боль?» «И на рвоту», — сказал Ларс Моннельсен. «И на рвоту тоже?» «Да, нехорошо, когда весной разгорячишься от танцев, а потом простынешь. А теперь Нильс из Вельта с ней разошелся». «Вот как?» «Да, уж одно идет за другим». «Так что вы это знаете», — сказал Ларс Моннельсен. «Тут уж адвокат Раш не мог не улыбнуться. Что, он заложен и продан, что ли? Что такое, воображает этот старый дурак?» «В таком доме, как наш», — ответил он, — прислугой ведает хозяйка. «Это не мой департамент». Тогда Ларс Мануэльсон поднялся и тоже улыбнулся на эти слова этакой кривой улыбочкой, которую адвокат отлично понял. Он даже немножко смутился. «А что касается тех двух крон, так вы можете получить их от меня, Мануэльсон», сказал он, протягивая деньги. «Настолько я уверен, что молодой Йенсен вам их возвратит?» «Спасибо», сказал Ларс Мануэльсон. «И не напечатаете ли вы в газете про сына моего Лассена просто для того, чтобы люди знали?» «Этого я не могу», ответил адвокат. «Сегельфорскую газету редактирую не я». Иной раз адвокат ничего не имел против того, чтобы его считали настоящим хозяином газеты, а иной раз ему это не нравилось. Вот стоит старый плот Ларс Мануэльсен и ведет себя так нескромно, так навязчиво, словно считает, что заработал плату за какую-то услугу. Да за что же? А когда получил две кроны, сказал спасибо и взял. «Извините, адвокат Раш не такой человек, что его можно было сослать на остров Святой Елены». Но Ларс Мануэльсон с годами приобрел чертовскую самоуверенность. Он не отступал ни перед кем. «А заодно уж», — продолжал он, — «помяните и про то, кто такие родители Лассена, здесь на севере». Адвокат только покачал головой и занялся папкой с документами. Ларс Мануэльсон ушел. Через несколько дней он явился снова. «Я занят. Попросите Ларса подождать», — сказал адвокат своему конторщику. Ларс Мануэльсон порядочно подождал в приемной. Когда его, наконец, впустили, адвокат поднял голову и сказал, «Говорите покороче, Ларс, мне сегодня очень некогда». «Ты! В газете ничего не было написано», — сказал Ларс Мануэльсон. Адвокат потянулся и поднял со стула свое тяжелое тело. «Мне надоело эта болтовня про газету», — сказал он, и лицо его покраснело. «Идите в редакцию, самого редактора зовут Копперут, а меня зовут Раш». «Я не стану с вами спорить, мне это не нужно», — ответил Ларс Мануэльсен и вышел из комнаты. Адвокат постоял, нахмурил брови, подумал, прошелся по комнате, остановился, посмотрел на стену и еще подумал. И вдруг крикнул в приемную. «Мануэльсен ушел? Ушел Мануэльсен?» «Да, побежать за ним?» «Да, попросите его вернуться». Адвокат стоит в конторе и слышит, как конторщик зовет на улицы и как Ларс Мануэльсен ворчливо отвечает. «Мне это не нужно». «Значит, кости брошены? Старый плут хочет воевать?» «Бедняга, воевать с адвокатом Рашем!» «Но день адвокату испорчен!» «Разве он может воевать с каким-то жалким плутом?» «Не лучше ли проявить снисходительность?» «Но день все равно был испорчен!» «Так он встревожился!» — И сегодня тоже не поступало платежа от Ленсмана? — спросил он своего конторщика. — Он набрал на аукционе несколько сот крон и не посылает денег. — Что это значит? — конторщик качает головой. — Доброму Ленсману и Зура следует немножко поостеречься. За обедом адвокат тоже был неразговорчив и неласков. — У него целый мешок дел, — говорил он. — Огромная папка с документами. Он сейчас же пойдет опять в контору. — Пришли туда, флорину с кофе. «Послушай, зачем ты замотала себе рот этим отвратительным платком?» — говорит адвокат, оставшись наедине с горничной Флориной в конторе. «Зубы болят!» — отвечает Флорина. «Чего же и ждать, как не зубной боли, если ты пляшешь до поту, а потом отправляешься кататься по морю в такие морозные ночи, какие сейчас стоят? А вам это известно?» — спрашивает Флорина. «Значит, вам известно и то, почему я так поступила». Адвокат кратко отвечает «нет» и не желает распространяться на эту тему. Странную и непонятную речь заводит тогда горничная Флорина. Намеки, тихие слова. «Бог мне, свидетель, что со мной будет?» Адвокат отвечает то запальчиво, то со смехом. «Ха-ха!» — говорит он. «Брось, Нильси, извель, ты! У тебя должно быть на каждый палец по-любовнику! У тебя уже есть новый? Как это его зовут? Дидриксон?» «А вы это знаете?» — говорит Флорина. «Значит, вы знаете также, почему я так сделала?» «Нет», — опять отвечает адвокат. «Но, «Ну, во всяком случае, сними этот платок здесь. Слыханное ли дело? Молодая, красивая девушка, сберегательная книжка и все такое. Не бросай сберегательную книжку!» Флорина говорит. «Лучше бы ее у меня не было!» «Чепуха! Нильс из Вельте рад будет взять и тебя, и книжку!» Но когда адвокат берется за папку с документами, намекая, что Флорина может идти, она заливается слезами. Горничная Флорина была не промах. Она развивалась вместе с местечком Сегельфос. Она знала пути и выходы. «Тссс! Реви потише!» — остановил адвокат. Горничная Флорина, видимо, хотела затянуть разговор. «Это так облегчало!» Она была упряма и подавлена. перешло на своего рода профессиональный девичий язык и стала утверждать, что у мужчины, сорвавшего ее цветок, нет сердца. «Цветок?» — отозвался адвокат Раш и слегка подскочил от раздражения. «Черт бы меня побрал! Цветок!» «Вот сберегательная книжка», — сказала Флорина и положил ее на стол. «Я не хочу ее брать!» Целую минуту смотрел ходатый Раш на девушку. Вдруг он крутко усмехнулся и сказал... «Я сейчас немножко прибавлю. Сегодняшним числом припишу приличную сумму. Вот, покажи это теперь Нильсу из Вельта». Адвокат вписал в книжку и вернул ее горничной Флорине с чем-то вроде поклона. Она взяла и то ли из смущения, то ли из любопытства, раскрыла и прочитала написанное. Потом опять обмотала платком рот, сунула книжку за пазуху и вышла. «Кончено, улажено». Адвокат записал расход в банковские книги и снова задумался. «Ну да, все в порядке. Но все-таки правильнее проявить дружелюбие и снисходительность по отношению к Ларсу Манельсину. Старый пролазы не выносят грубого обращения. Это надо намотать себе на ус». Адвокат стоит в дверях и диктует конторщику. «Господину Ленспану в ура!» Ниже подписавшийся просят прислать Причитающиеся Сигельфоской судно-сберегательной кассе оплаченные суммы В течение восьми дней С почтением День испорчен Адвокат Раж берет шляпу и палку И отправляется погулять От сарая доносятся грохот И стук молотков Он идет туда Это плотники работают в сарае В танцевальном зале Пэра-Избуа Сарай расширяют Делают огромную пристройку, устраивается сцена, сколачивают скамьи. Что тут затевается? «Здесь будет театр», — отвечают рабочие. а «Вот так получил нечистые спички. Театр? Вот что он получил». Адвокат стоит минутку и смотрит. Вот подходит в развалку телеграфист Борсен. Должно быть, он имеет какое-то отношение к постройке. Распоряжается, указывает. Адвокат ждет, чтобы телеграфист поклонился. Ничего подобного. Телеграфист просто измеряет метром одной из стен и отдает еще какое-то приказание. Разве пристало превращать адвоката Раша в воздух и ничто? Этот телеграфист всегда был бесстыжен. Не кланялся, а пьянствовал. Играл на биолончели и обманывал девушек. Негодяй! Ходатый Раш отправляется в Боа. Прилавок откидывается перед ним, и он заходит, топая своими тяжелыми ногами. Топает через всю и входит в контору. Это маленькая каютка Теодора с конторкой, денежным шкафом и винтовым табуретом. Теодор пишет. Адвокат излагает дело о двух кронах. Это было маленькое дело, но господин Раш, видимо, считал его не мельче многих других своих дел. Зачем ему лишаться двух крон из-за Ларса Мануэльсона? Все его состояние построено из таких мелких монет в две кроны. Услышав, в чем дело, Теодор на мгновение лишается дара речи. Лицо его растеряно от изумления, но так как голова у него толковая, он соображает, что слишком долго противиться тут не приходится. — Пожалуйста, — говорит он, — я и позабыл про эти две кроны. Да, я нашел их на набережной. «Спасибо», — ответил адвокат. «Я сразу сказал, что вы их отдадите, если вам напомнить». «Ну а как вообще дела, Йенсен?» «Ничего, хорошо». «Но и Теодору из Буа тоже не очень интересно швыряться деньгами. Он не так воспитан, и еще меньше заложено это в нем от рождения». «Но только вы не думаете, что эти две кроны Ларса Мноэльсена», — сказал он. Адвокат выпутался без убытка и потому ответил только... «Не понимаю, что вам за охота вспоминать о каких-то грошах? Ведь вы ворочаете такими крупными суммами». «Я и не вспоминаю, я только говорю». «Ну, я так и думал». «Кстати, что это? Вы строите театр?» Теодор качает головой. «Уж и не говорите. Да, я строю театр». Но адвокат ничего не понимает и спрашивает, что это значит. «Да вот театр, парадный зал», — отвечает Теодор. «Эти артисты пишут мне как самому известному в местечке человеку и спрашивают, нельзя ли им приехать и сыграть представление». Ходатый Раш страшно оскорблен этими словами. «Разве вы самый известный человек в местечке?» — сказал он. «Я этого не знал». но ну, может быть, маленький Теодор из Боа только обмолвился?» Вероятно, он хотел сказать, что он человек лучше всех знающий местечко Перед образованным человеком он, конечно, должен стушеваться. Он истушевался, когда адвокат сказал, «Не понимаю, как вам могли писать по такого рода делу? Ведь вы же не имеете о нем понятия!» «Я попросил начальника телеграфа Борсона взять на себя наблюдение», смиренно ответил Теодор. «Да, это самый настоящий человек», — фыркнул адвокат. «Никогда не слыхал ничего подобного. Он из хорошей семьи, много бывал в театрах». «Вот как! Я никогда не слыхал о семействе борсом «Это известная и богатая купеческая семья». «Да», — сказал адвокат. «Так пусть она и будет купеческой семьей». «Ну да, впрочем, мне это все равно». «А вы заручились с Сигельфорской газетой для нашего предприятия?» Теодор не понял. «Артисты обращались в сигильфовскую газету по поводу своих представлений?» «Не знаю». ну мне это все равно», — сказал адвокат. Он ушел, но оскорбленный до глубины души. «Скажите, пожалуйста, самый известный человек в Сейгельфоссе, стало бы Теодор Лавочник?» «Святая простота», — говорится по-латыни. «И по театральным делам пишут не Рашу и не окружному врачу Моусу, а пишут Теодору Лавочнику». Между тем досада разобрала и маленького Теодора. Он побежал за адвокатом и показал ему письмо актеров. «Вот, пожалуйста». и там действительно было написано, что господин Теодор Йенсен – самый известный человек в Сегельфосе. Он только это передал. «Может быть, вы хотите взять на себя постройку?» – свердит и спросил Теодор. «Я? Чего это ради? Я не желаю брать на себя никакой постройки. Я подумал, раз вы так в это вмешиваетесь». «Нет, это было уже чересчур. Не вздумала ли лавочная мышь показать зубы? Ну ты, берегись, карапуз!» — сказал адвокат. — Берегитесь сами, — ответил Теодор. И вдруг превратился в сына Пэра из Буа, сердитого и твердого, раздраженного потерей двух крон и чужим превосходством. — Господи помилуй, неужели этот Теодор вздумал бороться с Рашем? Адвокат пошел дальше с таким видом, как будто Буа и все его обитатели, и все покупатели, да и весь Сигельфос, только песчинка в его владениях. Такая была у него поступь. Но как бы тяжело он не ступал, ноги его не чувствовали под собой твердой почвы, словно все люди сегодня о нем что-то знали. А Теодор кричал ему вслед что-то о двух кронах. Так, стало быть, маленький Теодор знает про него только этот пустяк и ничего больше. Адвокат снова почувствовал твердую почву под ногами. Но маленький Теодор знал еще что-то. Он стоял маленький, злобный мстительный и кричал вдогонку адвокату. Не мог же он кричать про Нильса из Вельта и про сберегательную книжку горничной Флорины, не намекая на что-то. Маленький Теодор поплелся обратно в буа, тоть в тоть, как собака, выбегавшая без всякого стыда полаять на прохожего. Он сейчас же начал разглагольствовать перед своими покупателями, что он сделал то-то и то-то для города, для Сегельфоса. устроил новый сигнальный холм и сигнализирует новым с иголочки флагом. Сейчас строит театр для приезжающих артистов, а потом залучит постоянного фотографа в местечко. Он уже написал одному. А что делал ходатый Раш? «Далее он намеревается прибить большую вывеску в Боа с названием нашей фирмы», сказал Теодор. «Каммивейжер Дидриксон предоставит ему вывеску с золотом и в несколько красок». Это, конечно, может показаться и не таким большим делом, но во всяком случае, благодаря этому Сегельфос станет похожим на другие города». «А что делает Раш?» «Да, вы видели новые первомайские цветы, выписанные для нынешнего года?» спросил Теодор. «Вы посмотрите, десять аэро! Доход поступает в пользу общества!» «Я взял на себя продажу, чтобы все мы могли купить себе первомайский цветок, приколоть его на грудь и быть похожими на людей в других городах». И так как он все еще был в задоре, он крикнул на всю лавку приказчику Корнелиусу и другому подручному. «Эй, ребята, очистите место в кладовой. Нынче вечером прибудут наши весенние товары». Юлий, хозяин гостиницы, частенько приходивший в Буа поболтать, тоже был здесь. Он верно чуял заработок, а он был не из тех, что брезговали приложить руку к чему бы то ни было. Юлий брезглив? Он безбожник и грубиян, но не баловень, не развратник. Отец его деморализован и не может больше работать из-за парика. Над матерью посмеиваются за то, что она зимой носит муфту, но помимо этого она работает и трудится, как и раньше, хотя она и мать л Лассона. «Юлий же кидается на заработок, где только его видят Да вдобавок у него отменнейшие кулаки!» Он спросил. «Так вы получите сегодня много товаров?» Теодор ответил. «Да, наверное, придет Чуков-100 для нашей фирмы». «А вам понадобятся люди?» «Я уж подговорил людей», — кратко ответил Теодор. «Юлий не знал, что Теодор потерял сегодня две кроны из-за его отца. Выбросил две кроны, за здорово завеш». Юлий это не знал. Он думал только о заработке, который от него ускользал. «Сотня тюков? Я этому не верю», — сказал он. Двое покупателей, уже стоявших некоторое время у бывшей винной стойки, поддержали его и, усмехаясь, сказали «Ну да, сотня тюков! Хвастаешь небось!» «Ну, скажем, что это ящики и что их десять», — продолжал Юлий. «Я с тобой не считаю», — сердит ответил Теодор. «Стоит тут этот Юлий и проявляет неуважительность к нему в присутствии стольких людей. С другой же стороны, с ним ничего нельзя поделать. Его не вышвырнешь за дверь, а язык у него бедовый». «В десять ящиков может много поместиться», — сказал он. «Да», — отозвались пьяные покупатели, «мы были бы рады получить десять ящиков. Остальные девяносто пусть бы забрал теодор и громко захохотали. «Я вас не понимаю», — сказал Теодор. «Я получаю целый ящик, одних только гребней». С этими словами Теодор ушел к себе в контору, что больше не слышать. Юлий спросил. «Гребни какие-то? Частые гребни, расчески?» Приказчик громко захохотал. «Эх ты, Юлий, нет, это гребенки втыкать в волосы, в шиньон. Самая последняя мода. В Лондоне не увидишь ни одной женщины без такого гребня». «Но они не для старух, а только для молоденьких, и подбирают их в цвет волосам, желтые или коричневые гребни. У нас хороший выбор». «А по они стоят?» спросили от винной стойки. «Это выяснится из фактуры. Мы их не расценивали». Но когда наступил вечер, и пароход с юга отшвартовался у набережной, он простоял лишь обычное время и нагрузил и выгрузил самые обычные товары, после чего ушел. сотни тюков для Буани прибыла. Порядочная толпа народа собралась на набережной, преимущественно молодежь, поджидавшая весенних товаров. Вся эта компания болтала и смеялась, чтобы скрыть свое разочарование. Теодор расхаживал в башмаках с бантами и посматривал, как ни в чем не бывало. Может, он даже и не ждал своих весенних товаров в этот вечер, а только хотел оповестить о них. Это было в характере тщеславного парня. «Где же Сатня Тюков?» – спросил Юлий. «И где десять ящиков с гребнями?» — добавил он дерзко. Но кое-что в этот вечер все же случилось. Вернулся господин Хольменгра. Где он был и что пережил? Он был молчалив и полон таинственности. Не улыбался и вымолвил лишь несколько слов. С ним произошла перемена. Это было понятно всякому. Даже платье на нем было новое и дорогое на шелковой подкладке. Но замечательнее всего был взгляд господина Хольменгру. «Уж не стал ли он косить?» «Похоже было, что он долго постился. Когда он сошел с мостков, перед ним очутились адвокат с женой. Но адвокат Раж, должно быть, хотел показать людям, что ходит гулять с женою, как только улучит минутку от важных дел. И вот он притопал с ней на набережную. И это было не глупо, потому что народу там было много». Он пожелал господину Хольменгра доброго вечера, но господин Хольменгра не ответил ему тем же, а только снял шляпу, не сгибая пальцев, и на среднем пальце у него был замечательный золотой перстень. «С приездом!» — сказал адвокат. На это господин Хольменгра ничего не ответил, а прошел мимо. Скосив глаза, точно рядом с адвокатом находился какой-нибудь необыкновенный предмет. но тут что-то очень и очень неладно», — сказал адвокат жене. И заговорил громко, чтобы придать себе весу и показать, что он много знает. Окружающие слушали. Жена просто сердечно спросила. «Что неладно? Ты видела перстень у него на руке?» «Перстень?» — Юлий возвысил голос. Этот Юлий был развязный малый. Ему ни нипочем было задавать великим и сильным мир и сего вопрос другой, — он сказал. «Я видел перстень». «Что это за перстень?» Адвокат страшно напыжился и посмотрел на Юлия так, словно никак не мог решиться ответить ему. Потом наклонился к жене и спросил. «А ты не видела, как он косит глазами? Он, несомненно, много дней не ел». «К чему все эти вопросы? Куда клонил адвокат?» Он говорил не из суеверия, еще меньше в ироническом смысле. «Так что же он говорил, чтобы оскорбить господина Хольменгера и выставить его на показ?» Адвокат Раш не выставлял на показ никого, кроме себя самого. Он говорил, чтоб блистать из важности, чтоб припугнуть ларса Нельсена, этого старого мошенника, чтобы импонировать Теодору Лавочнику, стоявшему несколько поодаль и, в свою очередь, делавшему вид, будто он вовсе и не замечает адвоката. «А вы не можете мне сказать, какого сорта этот перстень?» спросил Юлий. Адвокат, наконец, ответил. — Не спрашивай об этом, Юлий, потому что это выше твоего понимания. А перстень этот — настоящий масонский. Адвокат, в сущности, предпочел бы уже удалиться от толпы, но жена неосторожно сказала. — Масонский перстень? Неужели это так страшно? Адвокат торжественно вразумил ее. — Я так от всех слышал, Христина. В доме моих родителей висит на стене портрет деда моей матери. Он держит правую руку вот так. На среднем пальце у него перстень, масонский перстень. так вот «Я кое-что об этом знаю». «Но она что же горится такой перстень?» спросил Юлий. «Ох, этот чертов Юлий! Нет того, чтоб помолчать!» Адвокат не желал разговаривать на площади. «Ни малейшего желания!» Он решительно повернулся к жене и сказал. «Господин Хольменгра стоит теперь на такой высоте, да какой вообще может достигнуть смертный!» После чего супруги проследовали дальше. И вот все начали раздумывать о слышанном и рассуждать о кольце, смотрели вслед господина Хольменгера, кивая головой. «Да, это, несомненно, подлинное фран-масонство. Вот он идет, погруженный в страшные раздумья. Глаза у него перекосились, бог знает, видит ли он теперь ими простые земные вещи. Адвокат сказал, что здесь что-то очень и очень неладное». Ларс Мануэльсин вдруг проговорил. «Я пошлю письмо моему сыну Лассену и спрошу». Кто-то выразил сомнение в том, что Лассену это известно. «Я слыхал, что про фармазонов никто ничего не знает». Тогда Ларс Мануэльсен улыбнулся. Это была единственная улыбка во всем этом серьезном сборище и ответил. «Чего не знает Лассен, о том тебе и не снилось». Все были сильно потрясены. Казалось, будто они соприкоснулись с вечностью, с загадкой, с ложной присягой, с заклятием кровью.